Дуссе, знавший жизнь гораздо лучше своего подчиненного, улыбнулся. Я очень ценю вашу откровенность, мсье Ансеваль, и также буду откровенен с вами. Пять тысяч в месяц — не так уж много. Когда вы заметите, что бухгалтер прикарманивает тысяч по двадцать, доложите мне, и я приму меры». Гюстав остолбенел, «Но, мсье, скажу вам больше, друг мой, во всех модных домах бухгалтеры нечисты на руку. Не знаю уж, почему так повелось, у нас большие доходы, но расходы тоже немалые, деньги текут потоком то туда, то сюда, поэтому мало кто может устоять перед искушением. Менять же... одного бухгалтера на другого, все равно, что менять одного жулика на другого. Вы не находите? Простите, месье,、э, не нахожу. Твердо ответил Гюстав. Все не могут быть жуликами. Должен же хоть кто-нибудь быть честным, разумеется. Но я не могу тратить время, отыскивая такого человека. Тем более, что через полгода он разберется, что к чему, и не исключено, поставит свое дело на еще более широкую ногу, чем предшественник. Месье Фур знает свои границы. И слава богу. Кроме того, если вы не в курсе. Он настоящий клад, когда надо стребовать долги с особенно трудных клиенток. Помнится, была у нас одна итальянская принцесса, за которую он даже ездил в Рим. Настолько дама не хотела нам платить. Так что пока этот человек более полезен мне, чем вреден, и я не вижу особых причин указывать ему на дверь». Гюстав явно был обескуражен таким ответом. Дусе поглядел на его молодое и честное лицо и повернулся к баронессе Корф. — Как вам платье цвета лаванды, сударыня? — Сударь! — с улыбкой ответила Амалия. — Мне уже не двадцать лет и даже не тридцать, если быть откровенной. Однако я полагаю, это все же не повод одеваться в черное. Учтиво заметил мэтр, кстати. А вы слышали, кого назначили прокурором на процесс Тумановой? Некоего Фернана Левассюра, который до того не выиграл ни одного дела. До сих пор у него было только два процесса. — рассеянно ответила Амалия, рассматривая эскиз платья. — Жена убила мужа, который угрожал задушить ее и ребенка. Говорят, Левессор выглядел совершенно беспомощно. Другой процесс — убийство по неосторожности, и там прокурор тоже не произвел впечатления. Газеты полагают, что так было сделано нарочно. заметил Дусе знаменитый прокурор Жемье не гадует, что его обошли. Он без труда добил собой для обвиняемых смертной казни, уж для двух из трех совершенно точно. Думаю, вряд ли Жемье обошли случайно. С самого начала дать защите такой козырь? Если их оправдают, это вызовет взрыв возмущения, нее? Конечно, оправдывать убийц никто не собирается. Слишком многое говорит против них. Уверенно они отделаются наказанием, которое на бумаге будет выглядеть грозно, а затем его без лишнего шума смекчат и в конце концов выдворят их из страны. Насколько я помню, наши законы преднамеренное убийство со сговором заинтересованных лиц Никак не тянет на мягкое наказание. Усмехнулся Дуссай. Впрочем, иногда адвокаты творят чудеса. В данном же деле, как назло, один из обвиняемых юрист. А вы что думаете, мсье Ансеваль? обратился модельер к молчавшему Гюставу. Ведь вас же расследование убийства графа Ковалевского затронуло, можно сказать, напрямую. Да, и мне уже сообщили, что я должен буду. «Выступить свидетелем», — ответил молодой бухгалтер Волнуэс. «Но больше всего меня удивляет, что Фернан Левассер проиграл те два дела». «Вы о чем?» «Понимаете, мы ведь с ним учились вместе. Какое-то время даже сидели за одной партой. Он из очень религиозной семьи, и его воспитали в том же духе, что справедливость и кара за грехи, Непростые слова о реальности. Когда в школе были какие-то соревнования, его без колебаний ставили судьей, потому что знали, Фернан будет судить честно и не допустить никаких поблажек даже лучшим друзьям. Правда, из-за такого его характера у него было немного друзей. Именно из-за того, что он стремился всегда быть объективным. Мне кажется, в тех делах, Левасер просто обязан был добиться казни для подсудимых, но они убили и ушли от наказания. Вот меня и удивляет, что Фернанд допустил такое, хотя раньше и меньшие промахи не прощал. Вероятно, прокурор еще слишком молод, чтобы научиться противостоять опытным адвокатам. Высказал предположение Дусы: не забывайте, что желание это одно. а реальность совсем другое. А баронесса Корф подумала, что даже если одноклассник Гюстава вздумает отличиться на процессе над убийцами графа Ковалевского и станет добиваться серьезного наказания для фигурантов, на него сумеют оказать давление. Для нее не было секретом, что наверху уже решили как-то потихому замять дело. выражаясь современным языком, «спустить на тормозах». Фернан Левассер — всего лишь пешка, которой предназначается совершенно определенной роли, никто не позволит ему выйти за пределы уготовленной роли. Процесс начался в сентябре, когда сезон отпусков закончился, но еще загодя имел место эпизод, который комиссар Попион до конца своих дней вспоминал с неудовольствием. Однажды прислуга доложила ему, что его желает видеть русская дама. Ее, оказалось, госпожа Урусова, супруга адвоката. Женщина примчалась из Петербурга узнать, что можно сделать для ее непутевого мужа. Сударь, он ни в чем не виноват. «Это все Мария Туманова! Только она всему виной!» Чуть не с порога закричала Урусова и зарыдала. У нее было некрасивое лошадиное лицо и вытянутый нос с черными точками. Глядя на него, комиссар подумал, что на месте мужа он бы тоже не выдержал и сбежал от нее куда-нибудь подальше. «Сударыня!» — начал он ответить. Испытывая мучительную неловкость, я готова на все, чтобы уладить дело. У меня есть земли, драгоценности. Скажите, комиссар, сколько вы хотите? Поняв, что его хотят подкупить, Папион выпучил глаза. Еще никогда в жизни его так никто не оскорблял. Я все заложу, все продам. — твердила совершенно потерявшая голову женщина. — Ах, мой бедный муж! Просто ужас! Меня перестали принимать знакомые. Моих детей обзывают висельниками. Умоляю вас, комиссар! Сударыня! Сухо заговорил Попион, чувствуя сильнейшее желание сбежать от этой, как он считал, ненормальной. — Ваши деньги мне ни к чему. Оставьте их себе. — Правосудие должно свершиться! — Да! Но комиссар, посетительница, сделала попытку упасть ему в ноги, однако Папион проворно отскочил назад. Тогда Урусова стало предлагать ему какие-то фантастические суммы, лишь бы он снял обвинения с ее мужа. Но менталитет жительницы страны, где за деньги можно обтяпать практически все, натолкнулся на менталитет француза, который кое-что И даже многое ставил выше денег. В конце концов папион ретировался в другую комнату, а у русову вывела прислуга. На прощании дама выкрикнула в адрес полицейского несколько пылких оскорблений. Скажите, неужели женщина всерьез думала, что даст мне денег и это все решит? С недоумением спросил папион у баронессы Корв, когда увидел ее в следующий раз. Его собеседница не стала кривить душой. — А вы, наверное, удивитесь, комиссар, но именно так она и считала. — Просто дикость какая-то! — Зато очень по-русски. Пожала плечами Амалия.